Украденное время. Здравствуйте. Агентство о к т о н и б у д ь в пальто» слушает. Подскажите, а вы работаете с со... со всяким мистическим? Что вы имеете в виду? У меня куда-то пропадает время. Нет, вы не подумайте, я не залипаю в гаджеты. Я делами занимаюсь. А время будто крадут. Может, кто-то из вас приедет и посмотрит? Только поскорее. Мы не то чтобы... «Хотя нет, я знаю, кому это будет интересно. Диктуйте адрес». Сегодня в офисе почти никого нет. А когда Тори уезжает поболтать с кем-то по душам, Лия и вовсе остается одна. Забирается на подоконник с кружкой чая, о т п и в а е т прислушивается к тишине. Следующий срочный заказ — так и так ее. Больше отправляться некому». п о п а л а с ь бы что-нибудь мозголомное, а не банальное. Давайте напугаем моего друга, вот это будет сюрприз. Поэтому, как только в операторской раздаётся звонок, Лия навостряет уши. «Ну-ка, ну-ка, что там у нас?» В комнату, смеясь, заходит Санна. «Хочешь бабайку погонять?» «Чего?» «Что слышала?» У заказчицы кто-то крадёт время, и она уверена, что дело нечисто. Мне показалось, тебе должно быть интересно. Вот только бабаек я еще не гоняла, ворчит Лия и спрыгивает с подоконника. Давай адрес. Санна с улыбкой протягивает распечатку. Я знала, что тебе понравится. Заказчица оказывается женщиной лет 30 с ярко-рыжими волосами. Она встречает на лестничной площадке, провожает в квартиру, сразу выдает тапочки. Предлагает. «Хотите чаю? На улице такой неприятный ветер!» «Не откажусь!» — улыбается Ли, оставляя на крючке пальто. Присматривается. Здесь на свету заметно, какие у женщины темные синяки под глазами. Даже если в квартире нет бабаек, с организацией времени тут явно не ладится. На кухне женщина ставит чайник, достает из сушилки кружку с синими цветами, а из шкафчика — черный чай со смородиной. Лия устраивается на стуле и представляется. «Меня зовут Лия. Сегодня я ваша хтонь. Если хотите, можем перейти на «ты». «Да, давайте на «ты», — улыбается женщина. «Я Мария. Можно Маша?» «Нет», — Лия качает головой. «Маша тебе не идет, а вот Мария... Мария... Да». «Предлагаю такой план. Мы пьем чай...» «Ты рассказываешь, что случилось, потом я смотрю, чем могу помочь. Идет?» Мария торопливо кивает. «Конечно. А если ничем не сможете, не сможешь, ничего страшного». Она отводит глаза. «И не то чтобы верю в это все, но брат посоветовал вам позвонить. Уж очень ему понравилось, как с ним чай пили». «Интересно, во что в это все?» — приподнимает брови Лия. в хтоне или в бабаек, ворующих время. Насколько же она отчаялась, если отправилась к одним сверхъестественным существам, просить разобраться с другим сверхъестественным существом. Заварившийся чай пахнет смородиной на всю кухню. и л и я вспоминает, как давным-давно, больше десяти лет назад, ездила к бабушке на дачу. Кустов смородины там росло. У -у -у. Красная, посаженная для детей, поспевала раньше. Лия питалась ею в перерывах между играми. Когда бегаешь на ручей, лупишь веткой Иван-чая за оврагом, представляешь, что дерешься с ним на шпагах и ловишь в пруду головастиков, обязательно проголодаешься. Но не дергать же бабушку, занятую клубникой. Да и есть макароны не хотелось. Поэтому Лия срывала мелкие красные ягоды, морщилась от восторга, как же кисло, и бежала играть дальше. А вот чёрная росла для варенья и пирогов, поэтому её приходилось собирать в ведёрке. Да не просто подойти оборвать, нет. Надо было взять табуреточку, сесть возле куста и аккуратно ногтями отцеплять ягодку за ягодкой от плодоножек. «Любишь кататься, люби и саночки возить», — приговаривала бабушка. И Лия, куда деваться, возила. Зато осенью она возвращалась к родителям с несколькими банками вкуснейшего варенья, Если большие банки открывали только по праздникам, то маленькая баночка была лично Лиина. В угрюмые снежные дни она мазала варенье на хлеб и вспоминала, как под холодным умывальником оттирала темные ягодные следы из-под ногтей. Вздохнув, Лия отпевает чай, смородиновый только на запах. Сейчас бы лупить Иван-чай и ловить головастиков, а не сидеть на чужой кухне и слушать о проблемах. Эх, хорошие были времена. Мария хмурится. Что-то случилось? Нет, все в порядке, поспешно мотает головой Лия. Перейдем к делу. Ты говорила, у тебя кто-то ворует время. И правда, чего она р а с к р ы л а с ь Да, головастики закончились вместе с дачей и детством. Зато сейчас, если повезет, можно будет поймать бабайку. Чем это хуже головастиков? Закусив губу, Мария часто кивает. «Оно течет слишком быстро, и ладно бы я книгу читала или в телефоне сидела. А я иду, например, мыть посуду на часах шесть. Отмываю три тарелки и сковородку, а вместо шести уже семь, и я чувствую себя так, будто правда целый час возилась. Но я не отвлекалась и не задумывалась. Мыло быстро, как мою всегда». Она с мольбой смотрит на Лию. «Я схожу с ума?» К своей кружке Мария не притронулась. Настолько важно разобраться, что даже на секундочку расслабиться не может. «Нет, что ты!» — успокаивает Лия. о т п и в а е т еще чаю, оглядывается, но ну, ничего. «Погодите, кто это притаился на шкафчике с чаем? Маленький, полупрозрачный, с лапами, похожими на щупальца. Вот ты какой бабайка!» о с м а т р и в а я на загадочного з в е р ь к а краем глаза, Лия уточняет. «Значит, время бежит быстрее положенного? Это происходит всегда, когда ты чем-то занимаешься?» Мария задумывается, постукивает ногтями по кружке, наконец о т п и в а е т чай, качает головой. «Нет, не всегда. Когда мою посуду, готовлю, статью для работы пишу?» «Да, постоянно. А когда в какую-нибудь игрушку гоняю или читаю соцсети?» нет Она фыркает. «Вот смешно, мне будто не дают заниматься делами». Зверек на шкафу возбужденно подпрыгивает и пропадает. Неужели это он ворует время? И ровно для того, чтобы Мария отдыхала? «Возьми да узнай», — ворчит на себя Лия и встает со стула. «У меня есть одна идея, но тебе надо выйти. Подожди в комнате, ладно?» Мария приподнимает брови, но без лишних вопросов уходит, прикрывая за собой дверь. Лия, сосредоточиваясь, заправляет волосы за уши. Только бы удалось. У бабушки на даче жил домовой. Что бы хтоническая дача и без домового? Лия слышала, как он шуршит то за печкой, то на чердаке и оставляла на ночь блюдечко с молоком, а позднее с ягодами и свежим хлебом. Однажды она проснулась от того, что кто-то сидел на подушке гладил ее по голове мохнатой рукой, приговаривая «хорошая девочка». Открыть глаза Лия не решилась. Наутро рассказала бабушке, а та посмеялась «так это домовой приходил познакомиться». Потом Лия узнала, что это был не совсем домовой, скорее один из духов местности, решивший поселиться на их даче. Но бабушка звала его на человеческий манер, и было в таком имени что-то бесконечно уютное, как в смородиновом варенье зимой. Полупрозрачный малыш — явно тоже какой-то дух, выбравший квартиру Марии в качестве дома. Будет ни капли не удивительно, если окажется, что фокусы со временем — его рук дело. Но для этого надо с ним поговорить. «Как же тебя позвать?» — бормочет л и я Вдруг он ничем, кроме времени, не питается? Причем время должно быть занято делами, так? А кружка из-под чая как раз грязная. Лия шумит водой, возится с губкой, а хтонической частью прощупывает буквально каждый миллиметр пространства. Несколько секунд спустя из щели между шкафом и стеной показывается круглая мордочка, оглядывается, и тогда Лия негромко просит, не поворачиваясь от раковины. «Не убегай, давай поговорим». Вздрогнув, зверек исчезает за шкафом, но тут же высовывается обратно, и Лия слышит в голове его тонкий голос. «Ну давай поговорим, к т о н ь Усмехнувшись, было бы странно, если бы он не разглядел. Она убирает кружку в сушилку и кивает на стол. «Иди сюда». «Фокусы со временем ты устраиваешь?» «Я», — с вызовом отвечает зверек, складывая на груди щупальца. а ч е г о она работает и работает. И ладно бы по желанию, так заставляет себя. Нет бы отдохнуть». Лия протягивает руку и, не встретив сопротивления, осторожно гладит его по спинке. «Надо же, на ощупь совсем бархатный, а еще дрожащий от напряжения. Нервно тебе с ней?» «Не еще как», — нахохливается зверек. «Сплошные. Я должна, надо и ноль хочу». Всю квартиру пропитала своими тяжелыми вздохами. Хожу и вздрагиваю. а ч е г о не уйдешь?» Зверек опускает глаза. «Жалко ее. Вдруг смогу что-то сделать. Вдруг она додумается что-нибудь изменить». «Тебя же вот пригласила?» Вздохнув, он прибавляет тише. «Да и куда мне? Сколько по квартирам бегал? Нигде прижиться не смог. Только здесь. Она же неплохая женщина. Просто...» «К психологу бы ей», — мысленно заканчивает Лия. «Трудоголизм, зло!» И обещает. «Я посоветую почаще отдыхать. А если не послушается, можешь устроить что-нибудь посерьезнее пропадающего времени. Разрешаю». Зверек радостно, всплеснув щупальцами, растворяется в воздухе. А Лия выходит из кухни и буквально нос к носу сталкивается с Марией. «Неужели подслушивала?» «А, какая разница!» «Мистическая проблема требует мистического решения, и разговор с несуществующим собеседником как раз к такому относится». Напустив на себя серьезный вид, Лия кивает. «Я знаю, как решить твою проблему. У тебя будет очень сложная задача, но я уверена, что ты справишься». «Что я должна сделать?» — бледнеет Мария. Значит, все-таки не подслушивала и теперь наверняка воображает, как ее отправят на кладбище в полнолуние сжигать чьи-нибудь кости. «Больше отдыхать», — улыбается Илья, — и прибавляет. «Но мытье посуды — это не отдых, и статьи для работы отдыхом не считаются». А что тогда считается? Какой у нее жалобный голос, будто на каторгу посылают. «Чтение, вязание, то, что ты делаешь из-за «хочу», не из-за «надо». Мария потеряно оглядывается, будто пытаясь понять, чего вообще хочет в этой жизни. Прикрыв глаза, потирает лоб и кивает. «Хорошо, я попробую. Говоришь, поможет?» «Обязательно», — заверяет Лия. И подмигивает выглядывающему из кухни зверьку. «Ну вот, теперь я и бабаек гоняла», — усмехается Лия. На ходу поднимает воротник пальто и раздумывает, не вытащить ли из рюкзака шарф. Ветер поутих, но голую кожу кусает только так. Ладно, пока потерпит. Возвращаться в офис сразу после заказа не хочется. Да и Санна позвонит, если будет что-то срочное. А здесь неподалеку любимая кофейня. Как не заглянуть? «Я ненадолго», — обещает себе Лие. «Посижу минут десять, отдохну и поеду обратно». перебежать дорогу в последние секунды зелёного света, срезать через дворы по пути, сфотографировав опавшие листья, обойти торговый центр, вот и на месте. Ли открывает дверь и загадывает. «Пускай здесь будет Лена». И прикусывает губу, прячу улыбку, потому что с порога замечает за стойкой невысокую девушку с каштановыми волосами. «Повезло». Лена радуется как никогда ярко, почти прыгает к кассе, улыбается во весь рот. как обычно, но почему-то царапает эта радость, словно она лишь кривая ширма для чего-то. А, собственно, для чего?» Расплатившись, Лия присматривается к Лене. В сияющую радость вплетен страх. «Хорошо, что пришла ты, а не...» Кто другой мог прийти и напугать настолько, чтобы стать нежеланным гостем? Причем не только что. Страх успел прорасти, И не из людей, иначе с чего бы Лена так обрадовалась именно ей, к т о н не? и Неужели? Да чтоб его!» Когда Лена ставит настойку кофе, Лия ловит ее взгляд. «Можно личный вопрос?» Она, поколебавшись, кивает. «До «Да тебя, случайно, не докапывался один мой знакомый по имени Вик?» «Ну, было дело». Лена отводит глаза, поправляя лямку фартука. «Но он...» Мы просто поговорили, ничего такого. Страх расползается черным узором, и Лия поджимает губы. Ага, конечно. Погладить бы хтонической лапой. Но сейчас Лена точно шарахнется. Эх, если бы она не видела к т о н и все было бы гораздо проще. Поэтому Лия делает то, что может. Улыбается, делясь теплом и ощущением безопасности. Не бойся. Он придурок, но безобидный, ничего тебе не сделает». И, дождавшись робкого кивка, уходит в дальний угол, чтобы не смущать. «Вот знала, что он не удержится. И когда успел?» Опустившись за столик, Лея вытаскивает телефон и пишет Вику. «Ты все-таки докопался до Лены. Я тебя убью». Вика отвечает немедленно. «И за что убьешь? Я ее даже не съел. Пока». «Ах ты, зараза!» цедит Лие сквозь зубы. «Съешь, тем более убью. А тогда будет поздно». Вот и как с ним разговаривать. Утешает л и ш то, что он никогда не ест без разрешения. Но с него же станется задолбать Лену, чтобы она согласилась. Вдохнув и выдохнув, Лие отпивает кофе и оглядывается, стараясь успокоиться. Гирлянды, открытки, искусственные цветы, которые выглядят точь-в-точь точь как живые, все-таки не в последнюю очередь полюбил эту кофейню из-за уюта. Ой, а в углу появилась миска с водой. Значит, сюда можно с собаками? Вы теперь док-френдли? Да, — сияет Лена, — ее страх съеживается до жалких черных капель. Сегодня такая смешная чихуашка приходила в костюме оленя, даже рога на капюшоне были. А на днях приходил шакал в костюме человека, хмыкает Лия. и мысленно грозит себе пальцем «хватит, чего завелась». Это не ее дело, она им ни мать, ни сестра. Пускай разбираются сами, а она пришла отдохнуть. Трудоголизм, зло, это точно, особенно когда взваливаешь на себя дела, о которых никто не просил. Ой, смотри, поселится у тебя дух, будет как Марию у м у р а з а м у учить. Мария — славная женщина, хочется верить, что она обязательно научится отдыхать. «А я последую ее примеру», — кивает Ли, отпивая кофе. р а в с мятой апельсином — напиток богов. А все остальное сейчас не важно.